Глава 35. Келлер, Долго мы еще сможем откладывать взлет? Спрашиваю я второго пилота, который, уперев руку в бок, сверлит меня свирепым взглядом. Я уже потребовал 10 дополнительных минут, и теперь его терпение на исходе. Что ж, как и мое, придурок. Лука, сидящий рядом, крепко сжимает мое плечо. Келлер. «Нам пора лететь. Мы не можем ждать и верить, что она, может быть, приедет. У тебя вечером взвешивание. Если бы она собиралась прийти, уже была бы здесь». «Прости, брат». В его голосе слышится сожаление. Я, охваченный печалью, откидываюсь на кожаные сиденье признавая свое поражение. Осознание обрушивается на меня с неистовой силой. Я потерял ее. На этот раз навсегда.